Глава тридцать восьмая Арина Мои глаза сверкают сейчас молниями, огненными. Я их высекаю, как гефест, когда куёт железо в кузнице на небесах. В ушах стоит оглушительный грохот от слов Ханина. «Малыш, спасибо тебе, развеселила. Ты молодец, сможешь писать книжки». А теперь марш работать. Хочется покусать мужа, но он при исполнении сейчас. Значит, мне за это прилетит. Поэтому принимаю единственно правильное решение — искусать, когда благоверный и драгоценнейший явится домой. Радиоприемник в голове весело болтает. Мы еще расквитаемся с ним а я уже направляюсь к дверям. «Ты сегодня уложишься до семи?» бросает мне в спину Макар. И голосок у него такой лилейный, что хочется вернуться и тяпнуть за пятую точку. Чтобы неповадно было над женой насмехаться. Бросаю на супруга нежнейший взгляд. Думаю, что ответить, но голова раскалывается, потому что все мои тараканы разом вышли на марш протеста против угнетения женщин и оскорбление достоинства и принижение их умственных способностей. Открываю дверь, чтобы убраться поскорее из склепа, где холодно и хочется плакать. И мне прилетает в спину. Арина, я попрошу тебя об одной вещи. В первый и в последний раз в жизни. «Первый раз был тогда, когда ты просила меня жить посредством, согласно твоей зарплаты, а не моего отчима». Говорю немного грубовато. «Ладно». Ханин закусывает нижнюю губу и смотрит на меня, прищурившись. «Вторая просьба в нашей с тобой жизни. Пожалуйста». Не возвращайся к теме моих родителей. Никогда. Поклянись. Ты еще попроси меня поклясться здоровьем нашей единственной дочери. Выдыхаю с обидой. Таких ограничений передо мной муж еще не ставил никогда. Были всякие разные. Не одевайся дорого, не езди на дорогие курорты, живи как жена полицейского, а не дочь богача. Будь скромной, и люди к тебе потянутся. Не заводи собаку, нам Маши хватает. Не заводи канарейку, спать не даст. Не готовь жирную еду, я ее не люблю, отказать себе не могу. Не готовь на ночь макароны с креветками, я толстею от них. Всякие просьбы были. И просьбы в нашей жизни делятся на те, что граничат с красной линией, те, что можно немного нарушить и те, что за гранью, за красной чертой, их нельзя переходить. Например, нельзя без мужа надевать короткое платье, обтягивающее все выпуклые точки. Нельзя краситься ярко и уходить в неизвестном направлении. Нельзя не отвечать на звонки любимого супруга, даже если ты в данный момент занимаешься непотребством каким. Но поступить со мной так, как хочет это сделать Ханин сейчас, такого еще не было. Это ограничение моей свободы и выбора действий, парирую я. «Арин, я тебя как человека прошу», — говорит уставшим голосом супруг. Вглядывается в мое лицо с кислой миной и выдыхает. «Арина!» Я приказываю тебе прекратить расследование моего личного дела, иначе... — Угрожаешь? — Иначе я уйду из дома, — проговаривает по слогам Макар и отворачивается от меня. — Сегодня можешь начинать уходить из дома, — говорю жестко и ухожу, хлопая дверью. — Да как он смеет угрожать мне, шантажировать уходом из дома? ограничивать свободу моих действий. Сжимаю руки в кулаки до побелевших костяшек и цокую пружинистым шагом по коридору к своему кабинету. «Эй, Ханина!» — слышу тихий голос у себя за спиной. «Да?» — разворачиваюсь, недоуменно смотрю на паренька. Он невысокого роста, У него ушки торчат, как у эльфа. На нем опрятный серый свитер и джинсы. «Я Васильков Денис». «И...» Прокручиваю в голове лонглист из всех знакомых мне имен. «Пусто». Прокручиваю шорт-лист. По-прежнему на ум ничего не приходит. «Агент наружного наблюдения. уполномоченный Васильков Денис». Молодой худощавый мужчина осматривается по сторонам и нервно вглядывается в ястребиный глазок камеры, вмонтированной в самом углу напротив нас. «Встретимся за лестницей на четвертом этаже. Через пару минут…» выдыхает быстро, разворачивается и уходит в обратном направлении от нужного. «Что это было?» Давно меня не приглашали в укромный темный уголок за лестницу. Вернее сказать, никогда не приглашали. Даже не знаю, радоваться или нет. Это карьерный рост или как? Хмыкаю, но иду на свидание незнакомцу. Нервничаешь? Спрашивает у меня непонятливый Денис с взъерошенной копной волос, когда я появляюсь рядом с ним в темноте под лестницей. Ещё бы, прятаться под лестницей в управлении — такое себе занятие для жены майора Ханина. Прознают, как минимум засмеют, как максимум зададут миллион вопросов, на которые у меня точно нет ответов. Обычно я болтаю с удовольствием, когда что-то знаю и хочу казаться самой умной. Но сегодня Макар отбил у меня это желание. Так что с парнем держу язык за зубами. «Дорогие сережки!» – неожиданно говорит мужчина и показывает глазами на мои уши. «Серьезно? Флирт? Или снова шантаж?» «Обалдеть! В стенах управления у меня деньги вымогают!» «Я заметил их, когда ты на скамейке сидела, у роддома. Камешки красивые, переливаются на солнце». «Чего?» Бисеринки пота выступают на лбу, и ладошки моментально становятся мокрыми. «Ну, я тебя вел сегодня от дома жертвы до роддома, и потом до управления». «Ты меня чего делал?» От шока все слова забыла. «Тебя заказали, копают. И ты бы осторожнее. Ты мне нравишься, но кроме меня есть еще один из наблюдения. Ему на тебя плевать, поэтому ты аккуратнее. Даешь врагам много информации». Васильков почти шепчет мне в ухо весь этот бред. Я из-за шока даже говорить не могу. Что происходит? Неожиданно парень отталкивает меня и убегает, оставляя одну в полном ауте. Я люблю свою работу, убеждаю себя мысленно. И люди здесь совсем не странные. Как... Ария Старк перечисляла перед сном всех своих врагов. Также я иду и бубню себе под нос список всех этих нестранных людей. Коршунов, Голубева, Воробьева, Васильков, Ханин. Похоже, пора брать все в свои руки. Пока меня здесь не было, меня вычеркнули из списка сильных игроков.